Письмо императрице Екатерине II графу Румянцев черновое без указания года февраль-сентябрь 1790 Ваша инструкция гласит о том, чтобы вам ехать во Франкфурт на ваш прежний пост, дабы наблюдать за тем, что там происходит и будет происходить по случаю избрания римского короля и нас о том осведомлять. Тоже и я вам подтверждаю этими строками Я надеюсь и не имею почти сомнения, что выбор курфюрстов, по крайней мере, большинства, падёт на субу короля Венгрии и Богемии, моего союзника. Этим выбором германская империя приобретет императора справедливого миролюбивого. Вы будете негласно способствовать этому выбору, как только можете, не вмешиваясь в него открыто. Из боязни задеть отдельные государства империи, которые не любят, чтобы иностранные державы проявляли себя открыто в подобных случаях. Вы можете уверить всех и каждого в моем постоянстве относительно поддержки начал Тешинского мира, с которыми несомненно связано благо каждого государства в частности. в войне ли, в мире ли, будем или не будем мы союзниками тех или других Нас всегда одинаково будет интересовать сохранение конституции Германской империи, и нам никогда не будет безразлично, если она будет нарушаться либо тем, кто стесненный договором, нашел бы возможность нарушить ее, либо тем, кто не имея такого договора, захватил бы диктатуру, чтобы ее подавить. Судя по тому, что случилось за последние четыре года, эта диктатура не так далека, если не станут очень тщательно ее остерегаться. Она начала развиваться в делах Голландии, когда штадтгальтер и его семья были возвращены вооруженную рукою в Гаагу после вынужденной сдачи Амстердама. Боясь встретить помеху в этом деле, убедили Порту объявить нам войну самым несправедливым и наименее обычным способом. Только один король шведской еще дальше зашел в своем коварстве нежели Порта. порвав узы крови и нарушив договоры, несколько месяцев спустя для того, чтобы объявить нам войну без всякого повода и без всяких справедливых и всеских причин, в единственной только надежде, что он благоприятствует видам прусской диктатуры и что вследствие этого она снабдит его помощью, которая была ему нужна не только для того, чтобы выдержать эту войну, но также чтобы поддержать его верховную власть, захваченную у нации угнетённый в настоящее время, разоренный и обременённый тяжестью налогов и военной службы, которые он удвоил и утроил за два последние года. В течение этих двух войн наши явные и тайные враги, казалось, сговорились, чтобы нарушать все договоры, все правила справедливости, правды, умеренности и принятого даже между наименее просвещенными державами обхождение. И сначала, как вы это знаете, Порта понушение тех, кто разжигал войну, заключила русского посланника в семибашенный замок, хотя и обещала не допускать больше подобного нарушения международного права. Мы, правда, имели удовольствие видеть, что все державы признали несправедливость поступков Порты и шведского короля. И даже короли прусской и английской не могли оспаривать очевидности факта и были принуждены признать по крайней мере пред нами правоту нашего дела. Но в ту минуту, когда они, так сказать, вели с нами подобные речи, они своими неоднократными угрозами помешали Дании выполнить свои обязательства перед Россией и лишили нас помощи, помощью, должной нам по союзным договорам, которые мы имели с этим двором на случай, если бы Швеция напала на одного из двух. Сделав это, король Прусской, желая воспользоваться случаем, чтобы способствовать своим замыслам расширения, желая приобрести Данциг и Торн, обратил свое внимание в сторону Польши. Он польстил польским умам, взволновал их, убедил сделать новую конституцию, поставить на ноги армию указал им на приобретение Молдавии как на возможное, а на приобретение Галиции, которую он сам гарантировал Австрии, как на легкое. Предлогом для того, чтобы лишить австрийский дом Галиции, он взял мнимую опасность для метафизического равновесия Европы, которую его предшественник, несмотря на свой признанный гений, по-видимому, не заметил, когда подписывал договор и гарантию, которая обеспечила за венским двором это владение. и по которой и он сам приобрел таковые. Между тем, как он вел все эти интриги в Польше, в Швеции, в Константинополе и работал над заключением оборонительного союза с Портой, он предлагал нам в самых неумеренных выражениях свое посредничество, чтобы кончить двойную войну с турками и с королем шведским. Такая двойственность не была, конечно, способна внушить нам доверие к предложениям Берлинского двора. Однако наши ответы при отклонении посредничества были умерены и в соответствии с обстоятельствами. Мы не отказывались от добрых услуг никакого двора, но не обольщались насчет двора графа Герцберга, который господствует над своим новым государем и заставляет его принимать все неистовые проекты, которыми его портфель всегда был полон, но которые покойный прусской король умел умерять вовремя. дар, которого он вместе со своим наследством не оставил, кажется, своему преемнику. Отсюда вышло странное предложение, которое посмели сделать венгерскому королю об уступке Польши часть его владения и именно Галиции. Отсюда высокомерный тон, который они позволили себе с нами. Отсюда произошла и повторенная просьба к Польше об отдаче Данцига и Торна, и письмо прусского короля королю польскому по этому поводу. Отсюда также лютихское дело, которым вместо того, чтобы успокоить смуту и привести подданных к повиновению законам и учреждением империи, воспользовались, чтобы поддержать, разжечь и увеличить мятеж. Дело Нидерландов, затеянные принцессой Аранской, было им слишком дорого. Путь к диктатуре слишком верный, чтобы не поддержать подданных и не помочь им стряхнуть иго их настоящего государя, и тем самым привлечь их к себе. Они постарались сделать то же в Венгрии. Они даже употребили там значительные суммы. Отсюда также еще тот наступательный трактат с турками, которому нет иного примера, кроме договора графа Юлиана в Испании, стоившего однако весьма дорого этой стране. либо она в течение веков оставалась порабощенной союзниками графа Юлиана, которые были никто иные, как те самые мусульмане, рожденные по завету веры врагами имени Христова. И с ними-то Берлинский кабинет заключает оборонительный союз. Куда он их зовет? Не в Россию и не в Польшу. Моя армия и мои завоевания служат им защитой, а я порукой. Но куда же? В сердце владений венгерского короля, составляющих оплот германской империи, кабинет Берлинской хочет, чтобы Белград был отдан султану, его союзнику. Но после того, как он поведет его на осаду Вены, будет ли Германия вполне довольна таким беспокойным соседством? И понравится ли ей иметь смежные провинции сожженными, разграбленными и превращенными в пустыню? И выиграли ли равновесие Европы от столь зажигательных планов, чтобы благоприятствовать такой блестящей диктатуре или установить ее при помощи такого союзника? Не пора ли было бы, чтобы самая благоразумная часть Германии согласилась обуздать столь тревожные проекты, если рассматривать их с нескольких сторон? Если король прусской, согласно обещанию данному им туркам, нападет в течение этого лета на Россию и на короля Венгрии все ли князья и государства Германии помогут ему готовить им оковы останутся ли они нейтральными или будут между ними достаточно твердые, и достаточно мужественные, чтобы соединить свои общие усилия с нашими и с усилиями нашего союзника для того чтобы помочь рассеять и уничтожить столь зловещие проекты я думаю что оба викария и духовные курфюрсты, действуя заодно, могли бы увлечь многие другие государства империи к принятию таких мер, которые нужны были бы, чтобы противиться козням вредным во всех отношениях покою и тишине германской империи, таких, наконец, какие они принимали неоднократно в важных случаях. Вы приложите ваши старания как к тому, чтобы вникнуть в их намерения, Так и к тому, чтобы дать им понять, что я не откажусь ни от какого способа, каким могу благоприятствовать видам столь благотворным для Германской империи вообще. Вы уведомите нас о расположении умов и в данном случае о том, на что можно будет надеяться с этой стороны. И представите ваш доклад, дабы мы знали наверное, на что можно рассчитывать в этой стране. Я убеждена, что вы найдете тысячи средств, чтобы расположить к тому умы более или менее, не теряя из виду побуждений, изложенных выше в свое время и в своем месте.